Голова шестая Ночь в имении графини прошла более чем спокойно и, наконец-то, позволила набраться сил для дальнейшего пути. В этот раз ехала я вместе с фрейлинами, в то время как лорд Берт вновь сел верхом. Дорога оказалась ухабистой, но даже это не портило нам день. Анна предложила сыграть в карты, а щекотливые шутки Марии о дворянах добавили игре остроты поэтому скучно нам не было. Впервые я ощутила, что фрейлины — не только обуза, но и приятная компания. Вместе с тем я больше не переживала из-за того, что кто-то из них мог меня предать, поскольку получила весьма ясное представление о том, какая из фрейлин ненадежна. Мне не терпелось как можно скорее поделиться своими соображениями с лордом Бертом, но до сих пор так и не представилось подходящей возможности. Из-за очередной неровности на дороге карету тряхнула слишком сильно, и карты посыпались на пол. Мне кажется, лорд Берт схитрил, решив ехать верхом. Не иначе он знал о состоянии местных дорог, заявила Мария в свойственной ей манере. Карета замедлила ход и остановилась. К нашему удивлению, дверца открылась, и мы увидели лорда Берта. Он стоял на земле и держал коня под усцы. Невольно мы с девушками взглянули на Марию, которая вспоминала мужчину лишь мгновение назад. Таня растерялась и не смутилась, наоборот. «Желаете к нам присоединиться, лорд Берт?» Элоиза и Анна не смогли сдержать улыбок и смешков, что, конечно же, не укрылось от советника. Он заметил интерес к своей персоне, но не стал заострять на этом внимание. «Миледи, я вынужден попросить вас пересесть свою карету». Он передал устцы одному из гвардейцев и протянул мне руку. «Почему?» — озвучила Анна вопрос, который возник у всех. «У вашей вот-вот отлетит колесо». «Что?» Забыв о руке советника, я подобрала юбку и вышла сама. Отступив на пару шагов, с изумлением увидела, что он прав. Колесо было чуть перекошено и явно не закреплено должным образом. Фрейлины тоже покинули карету, остановившись рядом со мной. С беспокойством я оглянулась на лорда Берта. Что, если мое чувство безопасности оказалось ошибочным, и расшатанное колесо — не случайность? Наши взгляды встретились, и он с легкостью угадал мои мысли. «Дороги здесь не слишком хороши. Смею надеяться, что моя карета крепче. Как только мы остановимся, то проверим все колеса и починим, если потребуется. Вам не о чем переживать». — Лишь потому, что вы это заметили. Мария даже передернула плечами, отгоняя от себя страх. Но если бы колесо отлетело на полном ходу, то карета могла бы перевернуться. — Добей и ехать еще четыре часа, но в трех часах отсюда есть место, где мы сможем остановиться и починить ее, там же можно и заночевать. Таким образом, к моменту, когда вы вернетесь из магазина вместе с тканями, все будет уже готово, миледи. «Что бы мы без вас делали, лорд Берт?» — кокетливо вздохнула Мария. Советник, судя по всему, был уверен, что все это лишь случайность, либо же не хотел волновать и без того напуганных девушек. Я взяла Илаизу под руку, увлекая за собой к карете лорда Берта, что ехала пустой позади. Чем скорее мы доедем до места, где сможем остановиться, тем быстрее все починим. Оставшаяся часть пути уже не казалась такой веселой, Хоть Фрейлины и шутили, продолжая игру, но тоже были немного взволнованы. Лучшим способом отогнать неприятные впечатления оказалось обсуждение нарядов. Мария, которая уже доводилась бывать в знаменитом магазинчике с тканями, принялась описывать все, что видела, не забыв упомянуть и владельца. Разговор плавно перетек к последним модным тенденциям, и я рассказала девушкам, какие платья чаще всего носят придворные дамы на моей родине, в Ресте. Мы так увлеклись, что три часа пути пролетели довольно быстро. Когда карета свернула с главной дороги, я стала с интересом поглядывать в окно. «Мария, ты не знаешь, кто может жить в этих краях?» — поинтересовалась я у девушки. Она путешествовала больше, чем остальные фрейлины. «Нет, ваше высочество, здесь мне останавливаться не доводилось». Вместе с девушками мы с интересом наблюдали за домом, который уже виднелся вдали. Я лишь надеялась, что лорд Берт выбрал место для нашей остановки с умом. Для себя я решила. Если хозяин имения не внушит мне доверия, вполне простительно будет, если мы заночуем в городе. Я всегда могу воспользоваться женской хитростью и сослаться на усталость, отказавшись ехать обратно. Наконец мы остановились у дома. На пороге не было ни хозяина, ни слуг. Визиты не только не ждали, но и не заметили нашего приближения. Невольно я почувствовала себя нежеланным гостем, хотя и знала, что никто не осмелится отказать нам в ночлеге. «Это место словно заброшено», — неуверенно заметила Анна. «Глупости! Лорд Берт не привез бы нас в пустующий дом», — возразила Мария. Мы покинули карету и вновь огляделись. Именно в этот момент на пороге показалась женщина, поправлявшая на бегу прическу. Судя по всему, это была экономка. Спешившись, лорд Берт подошел к нам, стягивая с рук перчатки. «Чей это дом, лорд Берт?» — спросила я у мужчины. «Мой». Я замерла в изумлении, услышав ответ. Экономка в этот момент приблизилась к нам. Судя по ее лицу, визит у хозяина она была удивлена не меньше. «Милорд, мы не получали известия о том, что вы скоро приедете. Простите, что мы не подготовились должным образом». Из-за дома показались слуги, готовые внести вещи внутрь и заняться лошадьми. «Я не был уверен, что заеду. Это ее высочество принцесса Алис и ее фрейлины. Позаботься о них должным образом». Из-за волнения женщина не сразу обратила на нас внимание. Услышав, какие важные гости стоят перед ней, Она поприветствовала меня, чуть заикаясь, и поклонилась. «Простите, ваше высочество, я Изида, следуйте за мной!» Прежде чем двинуться за экономкой, я еще раз взглянула на лорда Берта, но тот уже отвернулся, направляясь к поврежденной карете. На пороге имения нас дожидалось несколько служанок, Изида стала быстро раздавать им указания. Подготовьте для ее высочества и фрейлин четыре комнаты. Не забудьте растопить камины и подогреть воду. Избавившись от накидки, я с любопытством огляделась. Имение, хоть и не было заброшенным, тем не менее выглядело нежилым. Ужин будет готов через несколько часов, но скоро сделают закуски, если вы голодны. В гостиной всегда топится камин, там можно согреться. Чем ближе к границе с Ирестом, тем холоднее в здешних краях. Для меня местную погоду трудно было назвать прохладной, но фрейлины, судя по всему, успели немного озябнуть. — Мы хотели съездить до заката в Бею, — вмешалась Мария. — Поэтому ваши служанки могут не торопиться. Мы лишь передохнем немного в гостиной и выпьем чаю. Поездка в город за тканями совершенно вылетела у меня из головы, как только лорд Берт сказал, что это имение принадлежит ему. Очевидно, что советник не будет нас сопровождать. У него и здесь немало дел. Вместе с тем этот дом пробуждал во мне любопытство. Не терпелось побродить по нему, заглянуть в галерею, одним глазом увидеть библиотеку и другие комнаты. Казалось, что я проникла в самое сердце кукловода. Следом за экономкой мы прошли в гостиную. Женщина тут же ушла, заверив, что немедленно распорядится о том, чтобы нам принесли чаю. Если Лоиза и Анна были немного смущены то Мария, как и я, испытывала любопытство и не скрывала этого. Она обошла комнату и приблизилась к окну, выглядывая на улицу. «Лорд Берд заботится о нашем колесе», оповестила она нас, и я подошла к ней, чтобы тоже выглянуть наружу. Советник быстро и четко раздавал указания. Крепко сбитые мужики сначала пошли к той карете, в которой прибыли мы, и тщательно осмотрели колеса. Судя по тому, как быстро они направились обратно, Экипаж лорда Берта был в порядке. Сломанную карету медленно направили за дом, где, скорее всего, располагалась конюшня. Мы с Марией отошли от окна и посмотрели на девушек. Элоиза и Анна заняли кресло поближе к камину. «Вероятно, нам не стоит терять слишком много времени, если вы не против, ваше высочество». Мария взяла меня под руку и повела к дивану. «Уже давно за полдень мы успеем съездить в городок и вернуться всего за несколько часов. На улице даже не успеет стемнеть». «Да, пожалуй», — согласилась я, присаживаясь вместе с ней. «Выпьем чаю и двинемся в путь». Девушки заметно оживились. После наших разговоров и красочных описаний Марии им не терпелось взглянуть на все своими глазами и подобрать ткани для новых платьев. Вскоре прислуга принесла чай. Едва сделав глоток, я почувствовала, как тепло распространяется по телу, и поняла, что тоже немного замерзла. Дом был плохо протоплен из-за долгого отсутствия хозяина. Вскоре в комнате появился лорд Берт. — Я уже распорядился о том, чтобы карету починили. К завтрашнему утру она будет готова, — сообщил нам мужчина. — Вы, конечно, можете взять мой экипаж, чтобы съездить в город. — Благодарю, лорд Берт, — сказала я. «Не стоит благодарности, Ваше Высочество!» — наконец-то взглянул на меня мужчина. «Выпейте с нами чаю, Лорд Берт!» — с присущей ей непринужденностью предложила Мария. «Я бы с радостью, но за время моего отсутствия скопились кое-какие дела. Чувствуйте себя как дома, Ваше Высочество, миледи!» Поклонившись нам, он покинул комнату. Отстраненность Лорда Берта меня задела. Останавливаясь в чужих домах, мы не имели возможности обменяться и словом. При каждой беседе приходилось проявлять осторожность. Но сейчас все было иначе. Мы находились в имении советника, но он отнюдь не торопился этим воспользоваться. Возможно, он ждал вечера, чтобы в свойственной себе манере, без приглашения войти в мою спальню. Однако я не собиралась ждать так долго. Мне не терпелось поделиться с ним своими наблюдениями и узнать, провали я. — Ваше Высочество, вы согласны? — Что? Задумавшись, я пропустила слова Марии. Я предложила подобрать в городе какой-нибудь подарок для лорда Берта в знак благодарности за то, что он сопровождал нас все это время. — Хорошая идея, — согласилась я, особо не задумываясь. — Вы устали, Ваше Высочество? От Анны не укрылась моя рассеянность. Честно признаться, у меня немного разболелась голова. Ложь с легкостью соскочила с языка, хотя не так давно я непременно выдала бы себя дрогнувшим голосом. В таком случае, может, нам стоит заехать в Бею завтра, когда мы двинемся дальше. Элоиза пыталась скрыть свое разочарование. И ей не терпелось сделать это сегодня. Это бы отняло у нас время. Я коснулась рукой головы, убирая с лба волосы, которые успели выбиться из прически. «Может быть, вы съездите без меня? Я доверяю вашему вкусу и знаю, что вы сможете выбрать достойные подарки для моих сестер. Уверенно стоит только вздремнуть, и к ужину, когда вы вернетесь, мне станет гораздо лучше». Девушки переглянулись. Я видела, что они не уверены, стоит ли отправляться одним, но я поторопилась убедить их в правильности подобного решения. Вы очень меня выручите, если позаботитесь об этом. Я старалась, чтобы все выглядело как просьба, понимая, что если в моем голосе промелькнут иные нотки, Мария может что-то заподозрить. Я отправлю с вами Дину, свою служанку. Она прекрасно знает моих сестер и сможет вам помочь». После этих слов Фрейлины просто не могли отказать. «Конечно, ваше высочество, отдыхайте, мы обо всем позаботимся». Заверила меня Мария, ласково улыбнувшись. Я наблюдала за отъездом девушек из окна спальни. Вместе с ними отправилась не только Дина, но и служанка, которую я забрала из дома графа Риверса, а также половина гвардейцев. Вестан возражал, но мне не хотелось, чтобы в случае опасности людей было недостаточно. Здесь же мне точно ничего не угрожало. Раздался стук. Приоткрыв дверь, в комнату вошла экономка. В руках у нее был теплый плед. Я решила принести вам это, ваше высочество. Может, нужно что-то еще? Кухарка умеет делать неплохие отвары. Благодарю, но не нужно. Думаю, это просто усталость, и необходимости в отваре нет. Женщина пересекла комнату и оставила плед на кровати. Лорд Берт, не часто бывает в своем имении? Полюбопытствовала я, догадываясь, каким будет ответ. «Лорд Берд заезжает иногда, но редко задерживается дольше, чем на неделю. Его уже давно здесь не было», — ответила мне Изида. «Вы давно работаете экономкой в этом доме?» «Недолго. Всего три года». Повисла пауза. Я не знала, о чем еще спросить женщину, чтобы узнать о советнике что-то новое. Решив, что больше не нужна, она поспешила дать мне возможность отдохнуть и удалилась. Но спать я совсем не хотела. В моем распоряжении было как минимум четыре часа в имении, где не было никого, кроме самых верных охранников, слуг и лорда Берта. Не раздумывая, я покинула спальню, отправившись на поиски советника. Спустившись на первый этаж, я немного побродила по коридорам, пока не нашла дорогу к кабинету. Дверь была немного приоткрыта, и я остановилась, собираясь силами. Заглянув в щелку между стеной и приоткрытой дверью, я увидела, как лорд Берт перебирает бумаги, сортируя их в несколько стопок, а что-то его вовсе отправляет в камин. Лицо его было сосредоточено, на лбу проступила морщина. Осознав, что подглядываю слишком долго, я коснулась двери, открывая ее шире, и вошла внутрь. Подняв голову, лорд Берт удивился, увидев меня. «Я думал, вы уже уехали» сказал он, откладывая в сторону бумаги, что держал в руках, пока я плотно прикрывала за собой дверь. Только мои фрейлины. У меня разболелась голова, и я прилегла отдохнуть, попросив их выбрать подарки самостоятельно, пояснила я, оглядывая кабинет и медленно приближаясь к столу. «Я рад, что ваша головная боль уже прошла», казалось, советник сдерживает улыбку. «Я тоже». Остановившись у стола, я опустила взгляд на документы. Лорд Берт спокойно встретил мое любопытство. Здесь были личные письма и некоторые государственные бумаги. «Вы говорили, что есть еще много вещей, которые нам стоит обсудить вдали от чужих ушей. Мне кажется, дальше мы просто не способны оказаться. Не думаете, что сейчас самое время?» «Нападаете на меня в моем же собственном доме?» шутливо поддел меня мужчина. «Пытаетесь меня смутить?» — парировала я. «На самом деле у меня кое-что для вас есть». Встав из-за стола, лорд Берт подошел к одному из шкафов и вытащил все книги. С интересом я наблюдала за тем, как он открывает тайник и извлекает оттуда толстую кожаную папку, перевязанную веревкой. «Что это? Посмотрите сами!» — он протянул ее мне. Преодолев расстояние между нами, Я ощутила на руках всю тяжесть подарка. Обхватив папку крепче, я подошла к дивану и присела, положив ее на колени. Веревка развязалась легко. Внутри оказались листы, списанные аккуратным почерком советника. Я посмотрела на незнакомые имена, за которыми следовало описание внешности, привычек, вкусов и иных личных подробностей, и повторила свой вопрос. «Что это?» Лорд Берт, я кое-что подправлю для вас. Он подошел к дивану и присел рядом со мной. Это члены Королевского Совета и наиболее влиятельные аристократы. Здесь собрано все — слухи, факты, личные наблюдения. И вы хотите отдать это мне? Я поняла, что держу в руках поистине ценный подарок. Да, с одной оговоркой. «Вам придется все как следует выучить и уничтожить до возвращения во дворец. Не думаю, что иметь это при себе там будет безопасно». Я вновь посмотрела на листы, которые держала в руках. Советник придвинулся ближе, и его колено коснулось моего. Мурашки тут же разбежались по телу от этого касания и близости его дыхания. Но мужчина не предпринимал попыток соблазнения. Лишь забрал папку с моих коленей и переложил на свои, начиная перебирать бумаги. Отобрав несколько листов, он протянул их мне. Начать стоит с этого. Я кое-что добавлю и отдам всю папку. Он вновь ловко стянул все веревкой и встал, относя бесценный груз на стол. Я опустила взгляд на бумаги, которые он мне дал. Там значились фамилии Демизон, Монтельфи и Холланд. Родовые фамилии моих фрейлин. Я знаю, кто из фрейлин может меня предать. Я отложила бумаги в сторону, решив прочесть их чуть позже. Что бы там ни содержалось, решение я уже приняла. И на кого же пал выбор?» Лорд Берт остановился у стола, продолжая разбирать беспорядок. «Еще несколько листов были скомканы и отправлены в камин. Элоиза. На мгновение он замер, но не подтвердил и не опроверг правильность моего решения. Я ошиблась?» или была права». «Почему она?» — последовал вопрос. «Я думал, меньше всего вам нравилась Мария. С этим поспорить было сложно». «Да, но я старалась руководствоваться не только своими чувствами. Признаться, сейчас я даже начинаю испытывать к ней симпатию. Она напоминает мне Селию». «У них действительно есть нечто общее», — согласился мужчина. «Что же сделала Элоиза?» чтобы подорвать ваше доверие. Она дочь барона, а значит, куда ниже остальных девушек по социальному статусу. Возможно, что-то из того, что имеем я, Мария, либо Анна, было для нее недоступно. Она кажется тихой и милой, но однажды я поймала на себе ее взгляд полной зависти. Если она испытывает ко мне столь негативные эмоции, то вполне может предать». Закончив с бумагами, ложь-берт сел в кресло, расположенное напротив меня, не проронив ни слова. «Я не права?» Моя уверенность таяла. «Что, если все мои выводы ошибочны, и было что-то другое, куда более важное, что я так и не сумела заметить?» «Не знаю». «Вы мне скажите», — ответил он, продолжая меня гипнотизировать, от чего становилось не по себе. Не выдержав... Я отвела взгляд, но не успела сконцентрировать свое внимание на картине за спиной мужчины, как он одернул меня. «Не смей отводить взгляд от собеседника, когда он пытается зародить в тебе сомнения». Испугавшись его тона, я вновь посмотрела на лорда Берта. Он подался вперед, облокотившись руками о свои колени. Каждое слово, каждое решение, все должно быть твердым, даже если это не так. «Гораздо проще исправить ошибку, чем мнение о себе, как о нерешительной королеве». Не выдержав, я поднялась на ноги, но мужчина остался сидеть на месте. «Вы ведете себя неподобающе. Позволяете себе фамильярничать и не проявляете должного уважения». Во мне заговорила обида. Резкость тона советника отдалась внутри с оглушительной болью. «Так заставь меня!» — нагло заявил он. Я делаю это лишь потому, что ты мне это позволяешь. Позволила однажды, и продолжаешь это делать и впредь. Неправда, я тоже повысила тон. Я ясно давала вам понять, что не потерплю такого обращения. Однако терпишь. Он поднялся на ноги, приближаясь ко мне, отчего тело сковало от нерешительности. Ты мне доверяешь, позволяешь слишком многое, но как королева... Ты не должна будешь делать этого впредь, ни с кем и никогда. Чего вы от меня хотите? Как бы я ни старалась быть твердой, его слова пошатнули мою уверенность в себе. Того же, что и всегда, Алис. Он был слишком близко, и, помня прошлый опыт, я выставила перед собой руку, не позволяя лорду Берту подойти вплотную. В глубине души я понимала, все, что он делает и говорит... Нарочно. Но, тем не менее, мои чувства были задеты. Я считаю, что Элоиза предаст меня рано или поздно. «Я рад, что ты правильно вычислила фрейлину, от которой тебе стоит держаться подальше. Его слова, точнее, признание правильности моего решения, уже не принесли такого удовлетворения, которого я ожидала. Прекратите делать это со мной!» Несмотря на выставленную руку, он сделал шаг, позволив моей ладони коснуться его груди. Делать что? Играть моими чувствами. Это будут делать постоянно муж, члены совета, даже придворные дамы. Так пусть лучше впервые ты ощутишь это сейчас, а не потом. Если кто-то позволяет себе сидеть, когда ты стоишь, не стесняйся одернуть его и потребовать подняться на ноги или поставить на колени. «Если кто-то начинает фамильярничать, не оставайся вежливой. Порой требуется не только умение владеть хитростями диалога, но и способность выдержать натиск или отплатить той же монетой. Дав кому-то послабление единожды, в следующий раз не позволь ему лишнего, чтобы это не входило в привычку». «У вас, вижу, это вошло в привычку, лорд Берт», — не удержалась я от колкого замечания. «Ты расслабилась». Доверилась мне и, сама того не заметив, чуть было не позволила принять решение за тебя. Пальцы, касающиеся его груди, словно жгло огнем, но я боялась отдернуть их, тем самым дав понять, что чувствую дискомфорт. Но зная лорда Берта, можно было не сомневаться, он уже обо всем догадался и так. Давно стоило отбросить эти условности в общении со мной. «Хотите, чтобы я обращалась к вам неофициально?» «Да, хочу. Но я понимала, что не могу этого сделать. Это значило перейти последнюю черту, позволить вывести наши отношения на более интимный уровень. Формальности были той стеной, что я еще могла воздвигнуть между нами. А я нет», — решительно отрезала я. В комнате стало заметно темнее, и когда все вокруг озарил яркий свет и послышался гром, я испуганно дернулась вперед, и оказалась в объятиях советника. «Всего лишь гроза», — ласково заметил мужчина, и от грубого тона в его голосе не осталось и следа. За окном послышались звуки ливня, и я отпрянула. Стараясь взять себя в руки, я отвернулась и подошла к окну. Небо вновь озарило ослепляющей вспышкой. Разряд был так близко, что я вновь испугалась. Дождь лил, как из ведра, вид воды, стекающей по стеклу, Завораживал и успокаивал. Я почувствовала, что лорд Берт подошел ко мне и остановился за спиной. Плохой знак. Это место находится на стыке трех королевств — Эреста, Астории и Богемии. Лето здесь такое же жаркое, как в Астории, но зимы намного холоднее, как и в Эресте. После небольшой паузы он продолжил. Богемия славится своими дождями. Они продолжительные и сильные, размывают дороги и топят деревни. Я начинала догадываться, куда он клонит. «Ливень размоет дорогу», — тихо сказала я. «Вашим фрейлинам придется заночевать в городе», — подтвердил советник. Осадок от нашего разговора все еще оставался, и вдобавок к прочему действительно появилась головная боль. Пожалуй, я передохну. Так и не посмотрев на лорда Берта, я покинула кабинет и поднялась обратно в спальню. Лишенная помощи Дины, я вызвала другую служанку, чтобы она наполнила горячую ванну и помогла мне расстегнуть платье. Дождь за окном все еще продолжал лить, и стук его крупных капель разносился по комнате. Отослав девушку, я погрузилась в обжигающую воду. Совсем скоро тело привыкло к температуре, и я расслабленно откинулась на бортик, наслаждаясь моментом. Мысли вернулись к нашему странному диалогу в кабинете. Лорд Берт противоречил сам себе, просил быть выше других и в то же время желал, чтобы я стала ближе к нему. Так чего же он хотел на самом деле? Чем больше я узнавала советника, тем сложнее все становилось. Я считала, что лорд Берт неуязвим, но после собственными глазами видела, как он оступился. Вода довольно быстро стала остывать, и мне пришлось выбраться из ванны. Закутавшись в халат, я вернулась в спальню. Служанка еще не зажгла свечи, и комнату освещал лишь камин. Легкий полумрак мне нравился. Я взяла с постели плед и, укутавшись в него, устроилась в кресле. Мерный стук дождя за окном успокаивающе сочетался с потрескиванием огня в камине, и, разморенная после ванной, я не заметила, как задремала. Проснулась я, почувствовав чужое присутствие. Открыв глаза, увидела в комнате экономку, которая зажигала свечи. «Простите, Ваше Высочество, я не хотела вас разбудить!» «Не страшно!» Я прислушалась. Шум за окном все еще не стих. Сколько я дремала? Час? Может, два? Лорд Берт прислал меня, чтобы узнать, спуститесь ли вы к ужину или хотите, чтобы еду подали в комнату. Мои фрейлины ведь так и не вернулись? Я опустила ноги на пол. В комнате стало заметно теплее, хотя по полу и гулял сквозняк. Нет, Ваше Высочество. Дождь до сих пор идет, все дороги развезло. Даже если они выйдут, то не смогут добраться сюда пока он не закончится, и земля немного не подсохнет. Уф, поверьте мне!» Мы с лордом Бертом застряли в этом доме один на один. Тем не менее, улечить советника в коварном плане было невозможно. Даже он не способен управлять силами природы. Немного подумав, я ответила. «Я спущусь на ужин. Я пришлю к вам служанку, чтобы она помогла с платьем и прической, ваше высочество». Женщина покинула комнату, — ненадолго оставив меня одну. Я присела за туалетный столик и расчесала волосы. Немного подумав, решила оставить их распущенными. Когда в комнату вошла служанка, я увидела в ее руках объемистый сверток. Неужели лорд Берт прислал вместе с ней документы? — Ваше Высочество! — она поклонилась и подошла, положив сверток на столик. — Хозяин просил передать вам это. Внутри оказалось платье поверх которого лежал незапечатанный конверт. Достав записку, я увидела всего одну строчку, написанную знакомым почерком. У любого траура бывают послабления. Я опустила взгляд на платье нежно-бежевого цвета. После нескончаемой череды черных нарядов соблазн надеть что-то светлое был велик, а лорд Берт только сильнее искушал воспользоваться возможностью. В этом доме не было аристократов, которые бы оценивали мой внешний вид, а вечер был более чем неформальным. Я действительно могла ненадолго сбросить траур. Однако в моем багаже были лишь черные наряды до этого момента. — Хотите надеть это платье? — спросила служанка, продолжая стоять рядом. — Достань его из свертка, — велела я, все еще не решаясь. Девушка аккуратно извлекла платье, взяв его за плечики, и я увидела наряд целиком. Длиною в пол платье оказалось многослойным, и несколько слоев спереди были короче других. Плечи прикрывало кружево, спускающееся до лифа. Устоять против такой красоты было сложно. «Помоги мне надеть его», — велела я девушке, развязывая халат. После того, как платье оказалось на мне, а последний крючок на спине был застегнут, передумать уже было невозможно. В отражении я показалась себе посвежевшей. Было тому виной освещение или платье, но бледность лица пропала, а на щеках даже появился легкий румянец. — Вам очень идет, Ваше Высочество, — робко заметила девушка. — Спасибо. — Что же я творю? Стоило сорвать с себя платье, И надеть один из траурных нарядов, показать, что больше не подчиняюсь его капризам. Но вместо этого я пригладила руками подол и направилась к выходу из комнаты. За дверью стоял вестан, продолжая нести свою службу. В отличие от меня, гвардеец выглядел устало и вряд ли передохнул с тех пор, как мы прибыли. Тебе нужно выспаться, вистан, непреклонно заявила я, останавливаясь перед гвардейцем. Это приказ. «Но, ваше высочество...» Я не стала его слушать. «Ты мне потребуешься потом, когда рядом не будет охраны лорда Берта. Но сегодня ты должен позаботиться о себе и набраться сил». Он выдержал мой непреклонный взгляд и не осмелился больше возражать. «Слушаюсь, ваше высочество...» Поклонившись, Вистан покинул свой пост. Я спустилась на первый этаж. Тишина дома разительно отличалась от тех мест, где нам доводилось оставаться на ночь, не говоря уже о том, что в город вместе с фрейлинами уехала и половина охраны. У подножия лестницы меня дожидался стражник, один из людей лорда Берта. — Ваше Высочество, позвольте я провожу вас в столовую. При помощи гвардейца я быстро нашла дорогу. Достигнув нужных дверей, он открыл их передо мной, пропуская внутрь. Помещение было просторным, с огромным столом, подходящим скорее для торжественных обедов, а не для тихого ужина двух людей. Трудно было представить себе лорда Берта, устраивающего званные обеды. Фантазия тут же нарисовала его в окружении пустых стульев, и так каждый раз, когда мужчине доводилось бывать здесь. Дверь за спиной закрылась, отрезав нас от всех, кто остался по ту сторону. Лорд Берт стоял у окна с бокалом в руках. Как и я недавно, он наслаждался звуками дождя, погрузившись в свои мысли. Из-за темноты разглядеть что-то за окном уже было невозможно. Я обогнула пустующий стол, направляясь к его противоположному краю у окна, где было накрыто для нас обоих. Обернувшись, мужчина улыбнулся, заметив мой наряд. — Приятно видеть на вас свой подарок. «Было бы замечательно, если бы вы надели все три». Его взгляд задержался на моих распущенных волосах. Наличие на мне своего второго подарка проверить было труднее. Я приблизилась к советнику, встав рядом. Его взгляд задержался на моих ключицах, которые виднелись под прозрачным верхом платья. «За вашими подарками всегда стояло что-то еще. Каково назначение этого платья?» Украшение для вашей прически было вполне невинным и бескорыстным подарком. Чего нельзя сказать о втором? Я знала, что подловила мужчину. Однако он не смутился. Секунду лорд Берт молчал, обдумывая ответ. Но когда поднял глаза и наконец-то посмотрел мне в лицо, то в его взгляде я увидела знакомые бесовские искры. Каждый раз, когда Галин будет снимать мой подарок с твоего тела, Меня будет греть мысль о том, что я коснулся этих кружев куда раньше него. Лицу тут же стало жарко. Такого ответа я не ожидала и доставила лорду Берту удовольствие, покраснев. И я говорил совсем не о платье, словно издеваясь, добавил он. К счастью, мне не пришлось что-либо отвечать. Прежде чем я собралась с мыслями, мужчина продолжил. У меня сохранились мерки, которые с вас сняли перед свадьбой. Я рад, что платье подошло. Мне казалось, что с тех пор вы сильно похудели. Так вы заказали его давно? Удивилась я еще сильнее, понемногу приходя в себя после смущения. Да, но случая преподнести так и не представилось. Я запоздала, поняла, что так и не поблагодарила его, но момент был упущен. Берт отодвинул для меня стул. Решив оставить благодарности на потом, я присела и оглядела стол, полный блюд. Я отпустил прислугу, чтобы мы могли поговорить. Он взял графин с вином и наполнил мой бокал, после чего обогнул стол и занял свое место по другую сторону стола. — Вы еще не решили, как поступите с Лоизой? — первым делом спросил он у меня. «Возможно, стоит относиться к ней внимательнее, чем к другим девушкам, и не давать поводов для зависти», — предположила я. Других идей пока не было. Отказаться от ее услуг как фрейлины значило бы сильнее задеть чувства девушки, которые и без того были не на моей стороне. Это могло бы помочь на какое-то время, но не решить проблему. Моя идея лорду Берту совсем не понравилась. Она не перестанет завидовать вашим нарядам, вниманию мужчин, или тому, что вы во многих отношениях превосходите ее, в том числе и в игре на пианино. Чем дольше она будет рядом, тем сильнее будут крепнуть эти чувства, которые в конечном счете ни к чему хорошему не приведут. И что же мне тогда с этим делать? Я знала, что у лорда Берта уже есть готовое решение. Такова уж была его натура. Дать ей то, чего желает каждая девушка ее положения. Успешно выдать замуж, пока вы будете гостить у брата. Я грустно улыбнулась. Замужество трудно назвать подарком. Для нее оно будет подарком. Вы ведь сможете подыскать холостого лорда или, предположим, графа? Герцог это слишком щедро. Поскольку брак будет заключен в эресте, она не вернется с вами в Асторию и не доставит проблем. Решение было простым и изящным. «Что ж, какие еще советы вы собираетесь дать мне напоследок?» Я взяла бокал с вином. «Пусть он расслабится и скажет все, что собирался, а я тем временем буду искать брешь, которая позволит узнать о планах лорда Берта больше, чем он желает говорить. Ни раз и ни два я просила его раскрыть все карты, но данная тактика не принесла результатов. Теперь следовало действовать не так настойчиво». Я уже говорила о том, что вам необходимо попросить у брата людей для личной охраны. Чем больше, тем лучше. Если вы вернетесь домой с сотней человек, для знати это будет выглядеть так, словно в следующий раз это будет тысяча, две тысячи и больше, пусть даже это не так. Сотни людей для защиты сестры в столь непростое время, разве он сможет отказать? Я представила эту картину и поняла, насколько это облегчит мне жизнь куда приятнее быть в окружении людей, которые не будут обязаны подчиняться Галину. «Он должен согласиться», — подтвердила я, надеясь, что не ошибаюсь. «Не нужно скрывать от брата того, что муж к вам относится плохо», — продолжал мужчина. «Но и не жалуйтесь. Он должен захотеть дать вам рычаги влияния, а не пытаться воздействовать на Галину самостоятельно». Советник замолчал, а я обдумывала его слова. Хотелось верить, что все окажется так же просто, как и на словах. Но что, если это не так? Лорда Берта больше не будет рядом, чтобы придать мне уверенности в себе или помочь получить желаемое. Допустим, у меня получится. Возможно, это поможет мне иногда влиять на Галина, но остаются и Вет, и ее покровители. С ними мне не справиться в одиночку. Как только ваш с Галином союз окрепнет, и Вет сама все разрушит пытаясь уцепиться за него как можно крепче. Возможно, это уже происходит. Я помнила злость Галина, когда пыталась манипулировать им с помощью своего происхождения и политики. Вряд ли это могло способствовать укреплению наших отношений. Советник заметил мои сомнения. Не нужно недооценивать свою привлекательность. Я вздрогнула, когда он коснулся моей руки, свободно лежащей на столе. Уверенным жестом он взял меня за запястье. Перевернув мою руку ладонью вверх, мужчина не остановился. Его пальцы заскользили от запястья к кончикам пальцев, от чего по коже побежали мурашки. Галина привлекают уверенные в себе женщины, которые знают, чего они хотят, и будут стоять на своем. А еще его привлекаете вы. Как только он увидит новую Алис, то не сможет устоять. «А какие женщины привлекают вас, лорд Берт?» Я попыталась перехватить инициативу. Кончики его пальцев все еще касались меня, и отдернуть руку значило бы признать собственное смущение. «У вас холодные руки. Вы замерзли?» Свойственной ему манере ушел он от ответа и убрал руку. Мои пальцы переместились к бокалу с вином. Оставалось надеяться, что движение не выглядело слишком поспешным не помешало бы иметь помимо холодных рук еще и ледяное сердце. Его нежелание отвечать отозвалось внутри горечью. Я вспомнила о связи советника с Фрей и отдернула себя. Все это лишь манипуляция. Все поступки и слова лорда Берта имеют в себе скрытые мотивы. Мое будущее — его выгода. Так же, как это было и с Фрей. Да чего же глупо позволить себе не только забыть об этом, но и вновь пойти на поводу, спуская весь этот флирт. Аппетит вмиг пропал. Я посмотрела на свою тарелку, понимая, что больше не смогу съесть ни кусочка. Стоило надеть другое платье. Это не подходит для здешних сквозняков, отстраненно ответила я на прозвучавший вопрос. Я выделил вам самую теплую комнату, но при сегодняшней погоде, боюсь, даже там может быть прохладно. Можно попросить прислугу принести шаль, Не стоит. Вино не даст мне замерзнуть. Я вновь взяла вилку, перебирая еду в тарелке. Остаток ужина мы завершили в молчании. Если лорд Берт и заметил перемену в моем настроении, то не стал заострять на этом внимание. Поднимаясь из-за стола, я почувствовала неприятные осады Катужина, который вначале показался мне волшебным. Я вас провожу. Советник двинулся к выходу из столовой вместе со мной. Охранник все еще стоял снаружи, но лорд Берт тут же отпустил его. Пытаясь заполнить молчаливое напряжение, я решила попытать удачу и задала один из тех вопросов, на который наверняка не удастся получить ответа. «Как вы собираетесь спасти Сергуна? У вас есть план?» «Для начала стоит узнать, жив ли он. Возможно, спасать уже некого». Мы поднимались по лестнице. Лорд Берт не ушел от ответа однако и не сказал ничего определенного. Может, я и доверяла советнику свою жизнь, но он отнюдь не собирался доверить мне свою, углубляясь в детали. Но у вас ведь есть план действий? При любом раскладе. Мой план состоит в том, чтобы выбраться оттуда живым. На этот раз я не уловила в голосе лорда Берта привычных самоуверенных ноток и украдкой присмотрелась к его лицу. Он говорил вполне серьезно. Мы остановились у отведенных мне покоев. Коротко поклонившись, лорд Берд собирался уйти, но я удержала его, схватив за руку. Удивившись, он остановился, и я поймала его взгляд. От чего то мне стало тревожно. Не хотелось расставаться, не уняв это чувство. «Просто скажите мне, что у вас есть план!» Он молчал. «Почему вы ничего не говорите?» Я сжала руку мужчины сильнее, больше всего желая, чтобы сейчас он улыбнулся своей саркастичной улыбкой и заставил меня поверить в то, что он, как всегда, непобедим. Потому что не хочу лгать. Передо мной начала складываться картина, к которой я отнюдь не была готова. Все понимали, что поездка в богемию ловушка. У вас должен быть план, на импровизации не будет времени. Иначе к чему вам я? «Какой в этом смысл, если плана нет? Зачем вам помогать мне обрести силу, чтобы стать влиятельной королевой, если вы не собираетесь это использовать?» Я выпалила все разом, и вопросы повисли в воздухе. Вместо того, чтобы дать на них ответы, лорд Берд сделал шаг ко мне и поднял руку, касаясь волос. Его пальцы заправили прядь мне за ухо и скользнули к шее. Подавшись вперед, Он все же не поцеловал меня, остановившись в последний момент, словно передумал. Наконец он произнес. «Я не идеален. Никто не может быть идеальным. Рано или поздно достигаешь предела и перестаешь замечать элементарные вещи. Я думаю, что достиг этой точки, позволив себе расслабиться и поверить, что способен справиться с чем угодно и предвидеть последствия. Я совершил ошибку» а ошибки нужно исправлять или расплачиваться за них. Я молча продолжала стоять перед советником, но внутри меня в это время душа разрывалась на куски от переполнявших чувств. Если изначально не было никакого плана, то это могло значить только одно — я не была его марионеткой, по крайней мере, не в этот раз. Потому как лорд Берт, соглашаясь стать дипломатом, Знал, что не вернется обратно ко двору, и как бы мне не хотелось верить, что это очередная ложь, сейчас я как никогда чувствовала, что это правда. Его рука исчезла с моей шеи, но прежде чем мужчина отступил, я сама подалась вперед и поцеловала его. Бастионы пали, не выдержав одной ночи.